Интерлюдия вторая Слуга в поклоне открыл дверь. Преодолевая нахлынувшее отвращение, тролл Гилберт сделал над собой усилие и убрал с лица пренебрежение. Из возможных вариантов он выбрал выражение более всего подходившее встречи. Вид серьезного вассала, озабоченного делами своего сюзерена. Он вошел в королевский кабинет и в поклоне остановился. Король Гро Райт его опять принимал в обществе шлюх. Он полулежал на диване и молел. Две девицы сидели с боков, еще две стояли за диваном. Обнимая короля, они что-то шептали ему на ушко. Три девицы танцевали, труся грудями под мелодичные звуки арфы, порождаемые обнаженной музыканшей. Поговаривали, что иных лиц король без стеснения принимал в спальне во время совокуплений. Князь слегка усмехнулся своим мыслям. Ему, можно сказать, повезло. Пока король его принимает в кабинете в терпимой обстановке. В лампадке, стоящей на столике сбоку от короля, горел ладан, смешанный с чем-то дурманищем. Сладкий запах благовоний легким маревым окутывал пространство. Он ласково и нежно погружал любого в ленивое безразличие или, наоборот, глупую бодрость, смотря сколько и какого дурмана подложили в лампадку. Сейчас запах порождал низменное желание. Во всяком случае, войдя в кабинет короля, тролл Гилберт почувствовал именно это желание. «Ну что у вас, тролл? Этот, как его там, признался? Все-таки он устроил бонты?» С веселой ноткой в голосе спросил Гро Райт. «Будь это иной князь, он бы стерпел выходку короля принимать его в обществе шлюх. Но мириться с таким приемом тролл Гилберт не собирался. Уважение не та штука, что приходит сама». Ее следует добиваться, и неважно от кого, своего слуги, равного себе князя или короля. «Мы будем говорить о важных делах в присутствии дам?» С подчеркнутым недоумением твердым голосом спросил князь. Употреблять слово «шлюхи» по отношению к ним он, конечно же, не стал. Они же не просто шлюхи. В данный момент они ублажали самого короля. Выкажи, князь, пренебрежение к ним, и это могло трактоваться как пренебрежение к самому королю. «Князь был слишком опытен, чтобы не допустить такой глупой оплошности». Веселость на лице короля исчезла. Ему не хотелось, но все же он подтолкнул двух девиц с боков и тем дал понять остальным, что следует покинуть кабинет. Выходя, девушки посчитали своим долгом взглянуть на князя и мило улыбнуться. Пусть и шлюхи, но они не были полными дурами. Они знали, кто такой Тролл Гилберт. Втайне, каждый из них хотелось с ним сблизиться». «Всему виной был неплоский интерес. Девушки были наслышаны о щедрости князя. Начни работать на него, и можно было неплохо разбогатеть, выуживая что-нибудь тайное у короля и продавая князю». Гро-райт нехотя поднялся и тяжелой походкой направился к письменному столу. Король был относительно молод, ему еще не было сорока. Постоянные загулы и буйные оргии ежедневно подкидывали изрядные порции штрафов, отчего его постоянно одолевала слабость, делающая его вялым. Лишь иногда, в желании взбодриться, он прибегал к магии. Остальное время ленивая слабость его, пожалуй, даже устраивала. Он мог себе это позволить, иначе зачем становиться королем? Плюхнувшись в кресло и нехотя придвинувшись к столу, Король жестом руки пригласил князя присесть на одно из двух кресел с другой стороны стола. Трол Гилберт подчеркнуто кивнул и занял левое кресло, чтобы предстать перед королем по правую сторону. «Все получилось так, как я вам и говорил», — начал свой рассказ князь. Реган Брэд создал группу и направил ее поочередно сначала в Глазвель, потом в Пятигорье. «Но как вы узнали?» — прервал его вопросом король. Князь издал его капитан. Он все рассказал в мельчайших подробностях. «Кстати, я достойно его отблагодарил от вашего имени». «Отблагодарили за предательство своего господина? Глупость какая-то. Он должен быть рад только одной возможности — не быть отправленным в пропасть падших. Ему этого бы хватило». Капитан сделал для всех нас неоценимую услугу. Если бы не его помощь, мы бы никогда не узнали об истинной причине бунтов. Созданная группа смутьянов работала слаженно. Они начинали с погрома на рынке. Когда бунт разгорался, группа покидала город. Их никто не знал. Они не оставляли после себя ниточек, за которые потом можно было бы дернуть. И неизвестно, что бы еще мог придумать Раган Брэд, если бунты сошли бы ему с рук. Но вы, надеюсь, выловили эту группу. Естественно. Опять же, благодаря капитану. Он их сдал. Все отправлены в пропасть. Замечательно. Я назначил суд на завтрашний день. В воскресенье... — Да, воскресенье. что тянуть? Завтра же осудим. Мне не терпится посмотреть на этого щенка. Я лично намереваюсь предать его порки и кое-чему другому. Развлечения на неделю хватит. Вероятно, король желал раскрыть детали будущего наказания, но не стал, видя, как тролл Гилберт с брезгливостью поморщился. Когда князь сам кого-то мучил, запросто мог продлить пытки месяц. Выслушивать подобные подробности от других ему не нравилось. Он не испытывал от этого наслаждения. Но сейчас для князя это было не столь важно. Сейчас он подумал о другом. Король сдвинул начало суда на один день. Это плохо, но не критично. Основная часть уже сделана, осталась формальность. Эту формальность предстояло решить до конца сегодняшнего дня. Как быть с милисаром? Я оставил там тысячу своих воинов. Сейчас в княжестве находится мой старший сын Даниэль. Он пока неофициально взял бразды правления. «Княжество не должно простаивать без твердой руки». «Все будет, как я обещал. После суда я объявлю о новом князе Малисара». «Но у меня будет несколько условий. Во-первых, отчисления по княжеству должны составлять 9 частей из десяти. Во-вторых, вы должны будете предоставить столице десять новых боевых кораблей. И, в-третьих, король сделал паузу оценить степень шока князя, но, так и не дождавшись, внятной реакции продолжил». «Вам следует сократить количество воинов в обоих княжествах до шести тысяч». Тролл Гилберт догадался, кому принадлежат озвученные инициативы. Король вряд ли бы так усердствовал в требованиях. В принципе, князю были безразличны все озвученные условия. Сейчас его интересовал лишь сам факт передачи Мелисара в его руки. Однако поторговаться для вида требовалось обязательно. Хотя бы потому, что мало ли как дальше обернется». — Указанное отчисление — это ставка наместника, а не князя. — Напомню, у вас в руках окажется сразу два княжества. Это создает дисбаланс сил в королевстве, — снова заговорил король, явно не своими словами. — После передачи Мелисара старший сын станет его правителем. Я продолжу править с скалистым берегом. Наследником станет кто-то из моих младших сыновей. Два княжества будут разными, я не собираюсь их объединять. — А я не собираюсь передавать два княжества в одни руки... С раздражением произнес король. Спорить было бессмысленно. Это князь только что понял. Опытный канцеляри короля Тейнбур слишком хорошо его обработал. А вот изменить условия сделки потребовать стоило. Вы совершенно правы. Но предлагаю, как наилучший вариант, сократить отчисления до половины. У правителя все-таки должны быть средства для развития. Тогда и отчисления в вашу казну будут куда выше. С остальными пунктами я полностью согласен. Пусть эта поправка будет действовать до момента моей смерти. После этого Мелисар перейдет к обычным вассальным условиям. К обычным вассальным условиям с 75% отчислений. Тогда без кораблей. У меня на верфи всего два места. Строительство 10 боевых кораблей займет слишком долгое время. Король удовлетворенно кивнул. Ладно, без кораблей. Король взял колокольчик и призвал слугу. Вместо него в кабинет вошел личный помощник. «Надо оформить соглашение письменно. Кроме того, после оглашения передачи княжества вашему сыну в Мелисар будут направлены ревизоры моего казначейства. Они проведут полную проверку казны». У князя запершило в горле. Ему хотелось прокашляться, но он совладал с собой. Нельзя было выдать охватившего волнения. Спустя полчаса тролл Гилберт шел по коридору к лестнице в приподнятом настроении. «Все было отлично», если не считать, условия заключенной сделки и ревизоров. И все из-за вон того толстого человечка, что сейчас стоял у лестницы и дожидался конца аудиенции. — Как прошла встреча, князь? — участливо спросил канцеляри короля Тейнбур. Он внимательно смотрел на князя и пытался определить исход разговора. «Сложно — Сложно, — ответил тролл Гилберт и, не останавливаясь, прошел мимо. При виде Таинбура князь в последнее время все чаще взвинчивался и приходил в ярость. Остановись, продолжил разговор, и он мог не сдержаться. Очередная мелочная победа слыщавого жердяя его бесила, выводила из себя, но он ничего не мог поделать. Пока ничего. Перед дворцом, разбившись по кучкам, тролла Гилберта ожидали гвардейцы. Пожилой и Игон Велни вместе с сиром Бакиталем стояли в отдалении. Выйдя из дворца, князь направился к ним. Что по Оршику? На ходу задал вопрос он обоим. Князь сказал, что явится в столицу на суд, сказал, что там с вами увидится, ответил консильери. Плохо, все-таки надо было мне лично ехать в Оршик. Ну да ладно, уже не вернешь. Тролл Гилберт перевел взгляд на рыцаря. Я посмотрел список отправленных в пропасть падших. Среди них не было дочери консильери Реса. Рыцаря передернуло. — Должна была быть. Может, случайно умерла? Я уточню. — Уточняйте. За арест и отправку и в пропасть ответственным были вы. А чтобы больше проявили усердия, я пока приостановлю вам выплату награды. Тролл Гилберт снова обратился к своему канцельере. — Что с князьями Глазвеля и Пятигорья? Уже в столице? — Отлично, хоть это радует. — Что-то стряслось? — спросил канцельере и кивнул в сторону дворца, откуда вышел князь. «Мы вытряхнули всю сокровищницу Мелисары и забрали все зерно. Пока не знаю, правильно ли мы поступили». «Но там было столько золота, что грех был не воспользоваться случаем». «Время покажет». Князь, канцелярии и гвардейцы оседлали лошадей и быстро убыли. Сир Баки остался один. Его охватило злость и отчаяние. Он задавался вопросом и не мог понять, как так получилось, что в этом долбанном мелисаре его покинуло везение. В тот злосчастный вечер он оставил в тюрьме палачей дальше истязать плетьми канцелярия, князя и прочих самых знатных господ Мелиссара. После он снял номер на постоялом дворе и изрядно напился с парочкой местных шлюх. Утром, когда надо было вернуться в тюрьму, он слегка проспал и явился к обеду. К этому времени там никого не осталось. Пленников утром отправили в пропасть падших, а стражники и палачи по распоряжению князя убыли кто в столицу, кто домой в скалистый берег. Своего приятеля, бывшего капитана милисара Сира Урти Рамса, он не смог найти в городе. А рыцарь уже хотел было поехать вслед отправленных в пропасть фургонов с пленниками и забрать дочь консильере, а потом отыскать приятеля и закончить сделку. Но не кстати попался на глаза троллу Гилберту. Князь велел ему сопроводить канцелярии в поездке в Оршик. Вдобавок оказалось, что гадский старик почему-то не смог обратиться к помощи магии и переместиться в город порталом. Им пришлось туда действительно ехать на лошадях. Уже в Оршике рыцаря настигла очередная напасть. Его роль сводилась к тому, чтобы своим присутствием принести удачу поездке. Вместо этого местный князь уделил им всего пару минут и дальше не пожелал разговаривать. Встреча получилась не совсем удачной. И вот теперь случилось новое бедствие. Ему предстояло отыскать девчонку, которая, как он понял, все-таки миновала отправку в пропасть. А учитывая, что сир Уртирамс исчез, выходило, что их освободил кто-то из дежуривших стражников, палачей или их подручных. Сиру Баки минуты хватило, чтобы обдумать положение и найти ниточку, за которую стоит потянуть в первую очередь. Девчонка не могла сбежать сама по себе. Ей кто-то помог. Без шустрого здоровяка Креда в этом вопросе вряд ли обошлось. Рыцарь готов был разорвать палача на части или любого другого, кто бы смог дать подсказку, где найти девчонку. На кону стояли обещанная награда и нечто куда большее, невыполнение приказа князя, а это уже попахивало изменой.